общих денежных касс преступников, обусловленные местами их создания и контингентом субъектов пользования. Первое. Кассы, создаваемые из паевых взносов членов организованных сообществ преступников, занимающихся противоправной частно-предпринимательской деятельностью. В зависимости от размеров пая, каждый из членов кассы получает в дальнейшем и соответствующую прибыль. В этих целях Устанавливается стоимость 1% дела. Выбирается кассир, который ведет дело производства. Деньги хранятся в оборудованных тайниках и систематически проверяются членами группы по документам. Ревизуются. Второе. Общие денежные кассы, создаваемые в местах лишения свободы. Их назначение несколько примитивнее, чем у расхитителей. Ставки и расчеты в азартных играх приобретение наркотиков, дефицитных продуктов питания, поддержание престижа лидера и его окружения. Они содержатся и пополняются из таких источников. Поборы осужденных, организуемые по утвердившейся системе. По рекомендации лидирующих осужденных. Зоновская семья, куда входят авторитетные воры, хорошие парни, бродяги, паханы и подпаханники. А в каждом отряде ИТК назначается от двух до пяти осужденных, ответственных за сбор материальных средств, а также старший, который отвечает перед дворами в законе за состояние кассы в отряде. На тюремном жаргоне она называется шнифтом отряда. Основной его обязанностью является сбор сосужденных денег, чая, продуктов питания, предметов ширпотреба и тому подобное. Каждый осужденный должен вносить в общую кассу 1 рубль с 5 рублей, на которые он приобретает вещи и продукты в магазине. Отчислять 20% от суммы получаемого перевода или карточного выигрыша. Добровольные вклады членов неформальных группировок отрицательной направленности. Сбор налога от азартных игр. В данном случае с каждого кана стука, игры в очко осужденные отчисляют 1 рубль. За одну ночь таким образом в кассу поступает от 200 до 300 рублей. Поступление из общей воровской кассы, находящейся вне мест лишения свободы. Отчисление от нелегального производства. Следует отметить, что суммы общих касс в местах лишения свободы относительно небольшие – от 1 до 60 тысяч рублей. Общие денежные кассы – уголовных элементов, действующих в условиях свободы. Они образуются более сложным путем, чем в ИТУ. К основным источникам их формирования можно отнести Добровольные вклады различных категорий профессиональных преступников преимущественно карманных и квартирных воров, мошенников, сбытиков наркотиков, лиц, совершающих разбои и вымогательства. На добровольное пожертвование после предложения соответствующих организаторов кассы соглашается до 50% таких лиц. Взимание данных лиц живущих на нетрудовые доходы, часто расхитителей социалистического имущества. В этих целях в 1979 году в городе Кисловодске на специальной сходке профессиональных преступников присутствовали представители делового мира расхитителей, цеховики, которые согласились централизованно выплачивать по 10% от суммы получаемых доходов взамен гарантированной безопасности. Там же были определены даты поступления денег и их сборщики. Поборы с лиц, занимающихся различного рода противоправной деятельностью с целью извлечения нетрудовых доходов. В настоящее время насчитывается около 20 категорий таких типов. Среди них врачи, занимающиеся частной практикой, директора ресторанов, заведующие барами, кафе, спекулянты, работники второсырья и другие – Отчисления за различного рода услуги, юридическую помощь, обеспечение информацией, разрешение конфликтов, споров и тому подобное. По данным большого числа изученных